Тем самым Дон Луис Мария зваться стал двенадцатым маркизом вильябранка Ожидаешь, что, когда умрет невестка Каэтана, как наследник величать себя он станет герцог Альба. Во дворце Вильябранка ближайшие родственники принимали друзей и знакомых, явившихся выразить свое соболезнование. Пришел и Гойя. Не прийти значило бы нанести величайшую обиду. Он слышал, что герцогская семья собиралась за границу, и был уверен, что это придумала Каэтана, желая показать свое полное к нему равнодушие потом он узнал что тяжело за занемок герцог кальба и что ходят слухи будто дело тут нечисто разумеется вся эта пустая болтовня не заслуживающие внимания но Франциско ничего не мог поделать с собой непрекращавшиеся слухи вызывали в нем страх и возмущение но в то же время и тайную радость после той бессмысленной ссоры он больше не виделся с капитаной В сильном возбуждении, какого он, пожалуй, никогда еще не испытывал, пришел Гойя во дворец маркизов Вилья-Бранко. Зеркала и картины в большом зале были завешаны. На нескольких стульях сидели близкие в глубоком трауре. и было четверо, маркиза, донья Каэтана, брат покойного, дон Луис, Мария и его жена. Гойя как-то вот требовал обычай. Молча сел. Он сидел безмолвный, серьезный, но душа его разрывалась от тяжелых мыслей и метущихся чувств. Совершенно ясно, что Кайтана не повинна в смерти мужа. Это нелепые слухи? Нет, не нелепые. Всегда есть доля правды в том, что говорит народ». И недаром шепчутся о Кайтане в связи с внезапной, загадочной, роковой болезнью герцога. Если Дон Хосе умер из-за него, из-за Франсиско, какое это ужас и какое счастье! Кровавую руку и умную голову наследуют от дедов. Вспомнилась ему старая поговорка. И тут, в сумрачном зале, его охватило странное, смешанное чувство. Он ощущал и страх, и притягательную силу самого имени — Альба. Гойя встал, подошел к старой маркизе, склонил голову, негромко произнес обычные, ничего не говорящие слова сочувствия. Донья Мария Антония слушала с сосредоточенным видом, Но за маской спокойствия его острый взгляд художника прозревал что-то застывшее и безумное, чего никогда раньше не было в этом лице. И вдруг ему стало ясно еще одно, и это было очень страшно. Расстояние между стульями скорбящих близких было невелико, так, какой-нибудь метр. Но это небольшое расстояние между стульями маркизы и каэтаны было огромно. Как мир, какая безмерная, немая, благовоспитанная вражда чувствовалась между обеими женщинами. Теперь он подошел к Хаэтане, поклонился ей с изысканной вежливостью. Она повернула к нему лицо, он видел его сверху, очень маленькое, набеленное, выделялось оно на фоне черных покровов, черная вуаль была опущена на лоб, по самой брови, шея была закрыта по самой подбородок, уста его произносили положенные слова соболезнования, а в душе он думал у у, -у ведьма, злодейка, погубительница, аристократка». Всем ты приносишь несчастье. Ты извела мою девочку, что она тебе сделала. Ты извела собственного мужа, что он тебе сделал. Горе мне, зачем я познал тебя. Но теперь я вижу тебя. Насквозь я уйду навсегда. Никогда больше я не увижу тебя. Никогда больше не вернусь к тебе. Я не хочу. Я дал за рог и сдержу свое слово» он думал так и в то же время знал что до конца дней своих связан с ней